Глава 11 С выданного ТПТ запрещалось звонить за пределы Академии, так что мне пришлось выделить время, что в Академии проблематично, и дождаться своей очереди для ТПТ-сеанса. Сначала я позвонила Кеше, спросила, как там Тёма. Кеша сказал, что у братца все хорошо, и он наслаждается жизнью рядом с избранницей. Как я и подозревала, братьям Тёмка толком ничего не рассказывал, а вот Гаррисону еще как. Тони, которому я позвонила после Кеши, объяснил. «Тёма редко бывает дома. Если бы ты его увидела, не узнала бы. Одевается он теперь в дорогое, такой фотоватый стал. Что он рассказывает про свою центаврианку? Ты ее видел?» — Видел. Мы иногда летаем вместе на баррак. — Ой, какая она! — Как Тёма. Такая же простая, ну и красивая, конечно. Самое странное в том, что они действительно выглядят как пара. — Как её зовут? А с чего такой интерес? — Просто я беспокоюсь за Тёму. Не думала, что он способен на долгие отношения. Для него и неделя — это уже срок. — Не переживай, Нин. Центаврианку зовут Милу. Живет она не со своим родом, а отдельно. Говорит, что всегда мечтала о независимости. Работает в конструкторском бюро. Обожает скорость. Гоняет, как бешеная. Мы с ней разок прокатились на аэрокаре, так чуть разрыв сердца не получили. Такая вот она сумасбродка, как Тема. — Милу, — сдавленно повторила я, — что за ужасное совпадение? Почему именно она? Лучше бы братец с рептилоидом сошелся, чем с девушкой из рода Малеев, Нин! — обеспокоился Гаррисон. — Милу, значит? — бодро ответила я. — Здорово! Я все никак не могу до Темы дозвониться. Мне будет спокойнее, если ты будешь присматривать за ним. И к этой Милу приглядись получше. Вдруг она стерва? — Она не стерва. Она на редкость приятная девушка для центоврианки. И да, я пригляжу. — Ты просто чудо, Тони! — Что ж ты тогда не пошла за меня? — Гаррисон! «Мы ведь уже все выяснили». «Выяснили, выяснили. Успокойся. Расскажи, как у тебя дела». Я рассказала, а после добрела до автомата с водой, чтобы промочить горло. Мы с Тёмой, оказывается, похожи не только внешне. На нас еще и центавриане западают. Хорошенькая дельца. Внеземную любовь, которая связала бы взрослую центаврианку из хорошего рода и малолетнего беженца, я не верю. Может, Милу и влюбилась в Тему, но как только влюбленность завянет, вылетит братец под ее пинок. Надо придумать, как отговорить его от заключения брачного союза. Я поспешила в библиотеку, чтобы заодно узнать, про какую шумиху с родом Вилейк говорили старшекурсники. ГСМП-кабинка была занята, пришлось читать с экрана. Про род Вилейк в прессе не нашлось ни одного плохого слова. Разумеется. У центавриан не принято выносить ссор из избы, и если даже были какие-то проблемы в роду, о них знали только избранные. К тому же из библиотеки Академии задавать такие вопросы опасно, и для получения большей информации нужно иметь особый доступ. Я быстро просмотрела заметки о самых выдающихся представителях рода, об основных владениях велигов, но ничего, что могло бы сойти за шумиху, не нашла. Хорошо в военной академии информацию подают. Старшие показываются, как идеальные представители людей. Центаврианская федерация – как лучшее, что есть во всей Вселенной. Фыркнув, я закрыла виртуальные окна. Когда мы с Кешей ходили учиться левитации в Дом жизни, наставники рассказывали, что агрессия и желание брать, что понравится, до сих пор живут в старших расах. Лапонька-лирианец – может в одно мгновение превратиться в машину для убийств. Не зря даже спящие опасаются сражаться с ними один на один. Что касается центаврян, то под маской их невозмутимости тоже кроется страсть под названием присвоить. Они норовят забрать все лучшее, от плохого безжалостно избавляются. Причем счет идет не только на неодушевленное, но и на людей, что доказывает закон о депортации. Талантливых и полезных они с радостью оставляют, обычных с охотой вышвыривают. Мерзкие снобы. Я вышла из кабинки с твердым желанием показать им, на что способны тупые, жадные и нищие беженцы. Несколько дней пролетели как один миг. Лекции и семинары чередовались с коллективными играми на занятиях по физической подготовке и профилактическими уборочными работами. По вечерам я продолжала усильно подтягивать Центаврианский, изучать записи чемпионских игр. Ниджер сказал, что их стулом солд тренирует сам, а для меня он еще не подобрал программу тренировок. Это меня и спасало несколько дней, но не могло же мне вести вечно. В день, когда курсантам разрешалось отдохнуть, что в переводе с Центаврианского значит убираться, собираться в комнатах досуга для хобби, смотреть патриотические ролики. На моем браслете появилось указание явиться после завтрака к главному корпусу разведчиков. Солт, Тул и Экри уже ждали меня. Я быстро взглянула на орионца и поприветствовала его, как полагается. Но Солт даже не съязвил, как обычно. Мужчина повел нас в учебный корпус силовиков. Там все было не так, как у нас. Работотехники меньше, коридоры шире, отделка не фиолетовая, а ярко-красная. Коридоры заполнены не занудливыми центаврианами, а опранцами. С щемящим чувством я смотрела и на землян, таких родных, и жалела, что звезды закинули меня к фиолетовым, где я была единственным представителем своей расы. Солт ввел нас в одну из комнат досуга. Внутри нас уже ожидали двое, парень и девушка. — Благо, курсанты, — сказал Солт, и они ответили, как полагается. Вы определены в одну команду на чемпионских играх. Представьтесь. Рейдис. Первым назвался парень, на котором я увидела галстук темно-золотого цвета, что означает принадлежность к факультету управления и связи. Удивительно милый парень. Я даже загляделась. Глаза янтарно-карии, круглые, большие, обрамленные густыми ресницами. Пушистые волосы переливаются оттенками золотого, рыжего и каштанового. А пранцу быть столь миловидным – это приговор. Как такого лапочку занесло в военную академию к центварианам?» Круик, пробасила курсантка с красным галстуком общевойскового факультета. Тоже опранка. Только глаза у нее намного светлее, чем у Ридиса, и еще круглее. Да и фигура, у Гого -го! – Плечи, как у мужчины, мощные руки, коренастое телосложение, черты лица крупные и резкие. По канонам круглоглазой расы она красотка со своей коренастостью и светлостью. Какое знакомое у нее лицо! Не она ли оттаскала меня за волосы и побила у клуба? Кажется, она. Звезды, за что вы так со мной? Тул пихнул меня в бок, и я поняла, что забыла представиться. А пранка, кажется, меня не узнала, да и смотрела она только на солда. Лейтенант возвестил, что мы теперь одна команда и должны показать класс. Позже в комнату вошел куратор красных, и они с солдом вышли, оставив нас знакомиться и договариваться о тренировках. Первой заговорила Круик, и заговорила со мной. Я была готова звать на помощь, когда она ухватила меня за руку и потащила от парней подальше. Совершив сей маневр, Круик нависла надо мной, как скала, и прорычала. «У тебя есть мужчина!» Понятия не имею почему, но я утвердительно кивнула. Кто? Землянин. Грозное выражение лица Пранки сменилось мечтательным и даже немного смущенным. Кроек поправила свой галстук и застенчиво произнесла. Хорошо. Куратор у вас ореонец. Да. Как его звать? Солт, ответила я. Понравился? Кроек судорожно вздохнула, и я заметила, что ее грудь быстро поднимается, а еще я заметила, что мое сердце кольнуло ревность. Круик Солд вряд ли бы назвал синюшной, а ее мускулы точно бы привели его в восторг. «Тебе он тоже нравится?» — уточнила Опранка. «У меня есть мужчина, землянин», — повторила я. «Хорошо». Круик ткнула меня в грудь, чуть не сбив с ног. «Я тебя помню. Ты терлась с нашими у клуба на бараке, и я того вот тогда чуть потрясла тебя». Я уж думала, ты сама к нему, а оказалось, что он на тебя сам. Извиняй. Извиняю. Солд свободный. Я поразмыслила и решила обернуть интерес крои к Солду в свою пользу. Вдвоем нам будет легче узнать, какие женщины нравятся Орионцу, женат он или нет, чем занимается в свободное время, а потом видно будет, кто из нас ему понравится. Не знаю, но могу выяснить. Только ты мне тоже поможешь. Лицо о пранки вытянулось в недоумении. Помочь? Да, Кроек, я помогаю тебе завоевать солда, а ты помогаешь мне, показываешь силовые приемы, учишь зачищаться и всякое такое взаимовыгодное сотрудничество. Согласна? Сама справлюсь, высокомерно бросила она, и ведь имела на то основание. Для своей расы она красавица. В военной академии стала чемпионкой. Ладно. «Ладно, посмотрим, как ты понравишься Солду», – подумала я раздраженно и вернулась к парням. У них общение не заладилось по той простой причине, что и Экри, и Тул считали себя лучше миловидного Ридиса, а уж общаться со здоровенной Круик им тем более не хотелось. Так они и стояли, поджав губы и строя из себя аристократов, коим пришлось снизойти до общения с опранской швалью. Бедняга Ридис говорил о том, что нам нужно выявить сильные и слабые стороны друг друга. Но мои одногруппники, считающие, что у них все стороны сильные, только пренебрежительно хмыкали. Я единственная заговорила с ним. «Благо, я Нина Ветрова!» А пранец обрадовался, что хоть кто-то с ним разговаривает, и просиял. «Благо, Нина, меня зовут Дин Ридис. Тебе повезло!» Ты учишься на факультете управления и связи. Я так хотела к вам попасть. Правда? Ты хотела быть связисткой? А что? Связисты много путешествуют, общаются с разными расами. Причем не только гуманоидными. Они сидят в штабах, как почти половина выпускников с нашего факультета. Их жизнь романтична и полна приключений. Я стрельнула глазами на Редиса и постаралась придать своему лицу... Игривое выражение. Одногруппники воззрелись на меня удивленно. Связи считаются самой непрестижной военной специальностью. Но не могла же я не придать Ридису уверенности после того, как с ним так обошлись. Тем более, что я отлично знаю, что такое быть одной и не вписываться в компанию. — На самом деле это довольно скучная специализация, — ответил Ридис. — Мне так не кажется. — А пранец прав встрял Ниджер. Чего ему стоило обратиться прямо к Ридису или хотя бы назвать его по фамилии? Нет, обязательно нужно показать свою чванливость. К нам подошла Круек, и мне захотелось засмеяться в голос, когда она оттолкнула Слагера в сторону, чтобы оказаться в центре нашего кружка. Орионец вздернул светлую бровь. А пранцев не учат манерам. Ты что-то сказал, Белоголовый? Да, Круглоглазая. Обычно Слагору хватало одного только взгляда, чтобы его противник ретировался, но Кроик не уступала ему ни в стати, ни в упрямстве, ни в самомнении. Только драки нам не хватало! Встревожился Экри. Давайте решать, кто будет капитаном команды и где мы будем собираться для тренировок. Проголосуем, предложил Ридис. Зачем? Я буду капитаном, заявила Кроик. Я первая чемпионка абитуры во втором учебном центре. «А я первый чемпион в своем», — сказал Тул. «Я староста группы», — не забыл о себе любимом Экри. «И что?» «К тому же я старший». «Экри, ты много о себе мнишь», — спылил Тул. «И заслуженно я один смогу вас организовать». «Да неужели?» — Круик больше не говоря ни слова, отошла. «Пока не пришли наши надзиратели...» Тул и Экри так и собачились, а мы с Ридисом решили, что в чемпионских играх нам точно не светит победа, потому что столь разобщенную команду нужно еще поискать. Спустя некоторое время за нами вернулись наши надзиратели. Солд спросил, кто капитан. Я, сказала Апранка. Экри собрался было возмутиться, но лейтенант кивнул, и Центаврианин чуть не грохнулся в обморок от потрясения. В этот же день... Меня ждал еще один сюрприз. На моем браслете появились данные локации, куда нужно явиться, и уведомления о часе свободного времени, а также о разрешении использовать наземный кар. Я знаю, что это значит. Посетитель. Неужели мои братья выбили пропуск и прилетели на Монтум? Почему же не сообщили заранее? Неужели что-то случилось серьезное? Я кинулась в казарму, в зеркало, начала приводить себя в порядок. Не хотелось предстать перед братьями измученной. Некоторые мои одногруппницы умудрились купить у старшекурсниц, на чьи мелкие нарушения не обращали внимания, несколько тюбиков туши, увлажняющий крем, помаду. Тихонечко, аккуратненько в туалете они подкрашивали бескровные губы и ресницы, чтобы выглядеть получше. И так, чтобы еле заметный макияж никто не заметил одолжив у одной ореонки косметику, я подкрасилась и вышла из кабинки, чтобы оценить себя в зеркале. Да. Когда я жила на ферме, я всегда была загорелой. И, в принципе, без всякого макияжа выглядела очень хорошо за счет красивого сочетания черных волос, смуглой кожи и синих глаз. Но пребывание в академии меня изменило. Несмотря на то, что за завтраком, обедом и ужином, я ела все и даже просила добавки, я потеряла несколько килограммов. С кожи сошел загар, губы постоянно трескались, кожа стала сухой. Но самое главное изменение касалось выражения моих глаз. Теперь оно всегда было настороженным. Я пощипала свои щеки, чтобы на них появился румянец, и вышла. Наземные кары находились прямо в главном учебном корпусе. Маленькие черные машинки обтекаемой формы. Я провела инфобраслетом над сканером ближайший, и дверца открылась, приглашая меня внутрь. На наземном каре мне уже приходилось ездить. Да и кто на них не ездил. Все здешние кары настроены на автоматическое управление. Я ткнула в нужное место на панели управления, а потом в нужное место на схеме академии. Где-то в каре что-то завибрировало, и он выехал из гаража. Проехавшись по территории, я оказалась у площадки. Выйдя из кара, старалась сильно не волноваться, дошла до проходной, ткнула браслетом чуть ли не в глаз охраннику, и тот указал, где меня ждут. — Сёма? Его я меньше всего ожидала увидеть. Нинка — Нинка! — скричал он, и, подбежав ко мне, крепко обнял и приподнял, а затем начал кружить. Я рассмеялась. Отпустив меня, Темка внимательно на меня посмотрел. Ну ты и побледнела, мать! Худая стала! Я пропустила эти слова мимо ушей, радуясь встрече. Как хорошо Темка пахнет! Фруктами, легкой перчинкой, тектумом, теплом и беззаботностью. Как же я скучаю! По братьям, по дому, по саду, по любимым лежанкам, по пляжу, по руганию агапа насчёт моих коротких платьев, по ливням и яркости цветов. Артем выглядел иначе, чем обычно. Темный костюм сидит идеально. На воротнике красуются настоящие гарунские кристаллы. Не дешевка. Волосы и те пострижены и уложены по-другому. Почему ты один? Что случилось? Я не один. Тема повернулся, и к нам подошла центаврианка, которую я раньше видела в планшете брата. Ростом, как и я, то есть невысокая, фигуристая, Кожа не той идеальной белизны, Коей гордятся центавриане. Черты несовершенны, В лице заметна явная асимметрия, Да и глаза большие, светло-зеленые, Никак нельзя их назвать центаврианскими. Но при всем при этом, Как же она красива! Пусть и вторая кровь. «Привет, Нина!» Сказала эта красавица На чистом русском языке, Чем меня ошарашила. Когда младшие учат наречия старших, Это нормально и даже обязательно. Но когда старшие учат на речи и приветствия младших это просто невероятно. Привет, вымолвила я. В резервации на тектуме земляне болтают на английском. Так что привет на родном языке я не произносила уже давно. Меня зовут Милу. Женщина протянула мне руку, и я ее пожала. При этом новая знакомая лукаво на меня взглянула, потом на Тему. На меня и снова на Тему. «Вы так похожи!» «Да мы с ней близнецы!» произнес довольный Тёма. Его новая подружка действительно оказалась шикарной, и он наслаждался произведенным на меня эффектом. «Но я красивее!» «Без обид, да, Нинка Мы рассмеялись, знакомство удалось. Выяснилось, что молодые люди прилетели просто так. У них появилась возможность, а также, милу, не вторая кровь, как я решила сначала, а метиска и это опускает ее до нашего уровня. Почти. Мне стало гораздо легче на душе, и я расслабилась. Братец рассказал, как у него дела, а также про ферму, про Гаррисона, которому по протекции Милу предложили другую работу. Агап и Кеша не смогли прилететь, потому что разрешение на посещение дали только на две персоны. В общем, я прекрасно провела бы этот час, если бы к Милу не явился брат. Я не сразу заметила его приближение, а когда увидела, осеклась и замолкла. Тема и Милу тоже напряглись. Сестру Малей поприветствовал, приложив ладонь к сердцу. Она сделала так же. При этом лица обоих были весьма мрачными. Очень теплое приветствие. Так и веет крепкими семейными узами. Они заговорили на третьем центаврианском, на том самом, который я учила. Некоторые слова я понимала, но большинство казались мне тарабарщиной, потому что эти двое стрикотали слишком быстро. «Мой избранник Артем!» — сказала Милу с вызовом, указывая на Тёму. «Моя избранница Нина!» — Ли кивнул на меня. Я поняла, что курсант пошутил, поэтому даже не отреагировала. Сестра Малиева вздохнула и начала стрекотать еще быстрее. Али напротив. Говорил медленно и лениво, растягивая слова, от которых так и веяло холодком. Его фразы я более-менее понимала. Ты передумаешь, влюбленность не любовь, уйдешь из рода, назад не примут. Ребята, встрял Тёма, которому надоело слушать их стрекочущий диалог. Вы не одни вообще-то. Центавриане замолчали и одновременно на него посмотрели. Милу с нежностью, лей, как на никчемную букашку. А В этот момент мне стало обидно за брата. Он легкомысленный, дрочливый и влюбчивый, но он хороший человек. Выбрав из третьего официального знакомые слова и составив из них предложение, я отчеканила. Артем прав. Невежливо говорить на наречии, которые другие не понимают. Возможно, я ошиблась с порядком слов в предложении. Но, судя по вытянувшимся лицам центавриан, они меня поняли. Тема, кстати, тоже изрядно удивился моей фразе. Это наречие в резервации не учили. Простите, это действительно невежливо, извинилась Милу, на уже понятном всем наречии. Мы немного увлеклись. Я не ожидала, что брат придет. Не ожидал, что ты прилетишь, парировал Ли. Как ты узнал, что я прилечу? Спасибо знакомым. Да, спасибо им, совсем неблагодарным тоном. Протянула Милу, и брат с сестрой снова враждебно уставились друг на друга. Хотя у меня оставалось еще свободное время, я сказала, «Милу, было приятно с тобой познакомиться, но мне пора. Такой порядок». «Мне тоже приятно, Нина», — отозвалась она, и подчеркнуто тепло мне улыбнулась. Я потянула Тему за собой подальше от этих двоих. Еще раз обняла. «Мой глупый юный брат, во что ты вляпался?» — Такая девушка, нет, такая женщина, как Милу, съест тебя и не подавится. Остается только надеяться, что ты ей быстро надоешь, и она найдет себе новое развлечение. — Она роскошная, да? — шепнул Тёмка. Его синие глазища сверкали. — Блеск! — кивнула я. — Ты это, береги себя, всё такое, и ешь что-нибудь. — Обязательно, Тёмушка. А ты будь осторожен. Без всякой надежды, что он поймет, о чем я говорю, попросила я. Артем подошел к Милу. Та тепло простилась с Ли, то есть смерила его ненавидящим взглядом и отвернулась. Взяла за руку избранника и вышла через проходную. Когда они исчезли, я повернулась к Малееву и нейтральным вежливым тоном сказала «Хорошая у тебя сестра». «Не могу сказать того же про твоего брата», – процедил курсант. Мерзкое хамло, чтоб тебя рептилоиды съели, подумала я и, развернувшись, пошла к одноместному кару, на котором приехала. Малиев умудрился оказаться около него раньше меня, и, пока я растерянно хлопала глазами, задал маршрут, отправив кару в родной гараж. Это еще что такое? Прокатимся в двухместном каре, предложил Малиев и набрал что-то на инфобраслете. И, предвосхищая твой вопрос, У меня есть допуск на использование любых каров в академии. В самом деле, скоро к нам подкатил двухместный кар. Лей провел инфобраслетом над сканером. Залезай. Я прогуляюсь. Нина, я тебя не съем. Снисходительно произнес курсант, но глаза у него хитро блеснули. Конечно, ведь я тебе не по зубам. До да женской казармы далеко, садись. Нам нужно поговорить. Да неужели? О чем это нам интересно, нужно поговорить. Я замешкалась. Если сяду, придется терпеть его присутствие. Если не сяду, выставлю себя полной дурой, да еще и трусихой. В итоге я села внутрь, разгладила юбку и уставилась на панель управления так, как будто ничего более интересного в мире не существует. Ли тоже занял место внутри, задал пункт назначения и Кар нас повез. «Не хочу, чтобы Милу вошла в вашу семью», — начал разговор Малей. «Надо же, не хочешь. А другу своему говорил, что тебе все равно. И сестренку не жаль, что в вашем роду еще много драгоценностей. Твой брат для нее, как домашнее животное, Нина. Поначалу он будет ее забавлять, потом надоест. Из него не получится достойного спутника жизни. Кто, как не ты...» Знает Артема лучше. Центаврианин приводил много разумных доводов против этого союза, и со многими я мысленно соглашалась. Он начал клонить к тому, что я должна убедить Тему не встречаться с Милу, ведь меня-то он послушает, потому что я ему ближе, чем Ли, Милу. Все это время я хранила молчание. И только когда Кар остановился у моей казармы, я сказала: В нашей семье есть правило не встревать в личную жизнь друг друга. Поэтому отговаривать его я не стану. Как у вас просто. А у вас нет? С невинным видом спросила я. Разве Центаврианин не имеет права покинуть род по собственному желанию? Или вы с родственниками обращаетесь, как с беженцами? Полезных оставляете, а бесполезных вышвыриваете? Малий резко побледнел, будто его облили белой краской. Я поняла, что зря сболтнула это и поспешила выйти. Да только не может скорость младшей сравниться с реакцией старшего. Курсант перехватил меня за талию, вынуждая усесться обратно на сиденье, и вперился в мое лицо своими темно-зелеными глазищами, совсем не вписывающимися по цвету в стандарты центаврианской расы. Какое-то время мы смотрели друг на друга, напряженные до каменного состояния. Затем Малив медленно рожал пальцы и еще медленнее, с большим трудом, как будто преодолевая притяжение, отстранился. Стоит ли упоминать, как быстро я выскочила из кара?